Папин журнал, май 2012 года, Николай Нелюбин. Проблемы отцов и детей. Они остались тургеневскими? Или в современной жизни появилось что-то свое? Или у вас нет такой проблемы? Я думаю, что проблемы те или иные будут, и тургеневский роман как и вообще вся русская классика, не устареет никогда. И так или иначе, все это всегда актуально. Я недавно перечитывал этот роман, и Дуня Смирнова делала совершенно восхитительную экранизацию «Отцов и детей». Другие современные фильмы кажутся чушью и блажью по сравнению с тем, что является собой эта работа. очень точный подход и отношение к Тургеневу. Поэтому и отцы, и дети, и Анна Каренина, и Воскресение – это все наша насущная реальность. Другой вопрос, что вот, например, у меня в семье, когда я рос, не было таких проблем. Они были чуть другого толка, потому что отец мой был абсолютным авторитетом для меня, самым главным другом. Наряду с моей женой это, наверное, всего два человека на земле, которые сразу верили в меня и знали, что у меня какие-то вещи получатся. Другие люди могли сомневаться, могли к этому скептически относиться, вообще могли считать меня придурком, маргиналом. А моя любимая женщина, когда мне едва за 20 лет было, сказала, что сразу про меня подумала «это будет мой муж» и он будет великим человеком. А я был сержант ОМОНа тогда. Какой великий человек! И вот отец, я знал, что он что-то понимал про меня. Ну и потом он был совершенно ломоносовский тип. Он умел все делать своими руками. Он рисовать умел, лепить, играть на всех музыкальных инструментах, умел построить дом, вспахать поле запрячь лошадь, всё умел, поэтому никаких отцов и детей у меня не могло сложиться, я его просто благотворил. А что же в вашей семье? Я понимаю, что у меня с детьми могут быть какие-то трения, конфликты, это нормально, но пока ничего не предвещает, скорее есть другая ситуация. Мне моя жена сказала недавно, ты заместил им очень многое. Обычно дети в 13-14 лет, а многие и раньше, в 9-10, начинают развиваться самостоятельно, искать какие-то противоположные родителям ценности и смыслы. А у нас получилось иначе. Ну, во-первых, откровенно говоря, я чувствую себя достаточно молодым человеком. Та музыка, которую я слушаю, совпадает со вкусами моих детей. Мы записали недавно с рэп-группой «25 на 17» совместную песню. Для моих детей это и шок, и радость, потому что они обожают эту группу. Они знали ее наизусть, а потом вдруг отец записывает с ними песню. Я это не специально сделал. Просто так совпало, что мы с ними подружились потом какие-то актеры, которых они видели по телевизору, приезжают в гости ко мне отдыхать, какие-то книжки молодых писателей им нравятся, а потом я привожу книжку, подписанную тем или иным автором. Это все, конечно, на них влияет. И я, и жена в 13 лет уже искали какие-то другие сферы. Родители у меня слушали о Куджаву, Дольского, Высоцкого, а я тогда уже услышал чуть позже цоя, Калинов мост, Летово. У меня создавалась своя эстетика. А так получается, что я сейчас слушаю ту музыку, которую слушают молодые люди. Так что пока мы с детьми ровесники. И книги мы читаем общие. Они могут со мной обсудить любую тему. Единственное, что я давно не играю в компьютерные игры. Но дети меня иногда просят, чтобы я сел... Прошел какой-нибудь уровень и тоже этому дико радуются. Многие фильмы мы смотрим вместе. И фильмы нашего с женой детства, и новинки я привожу. Обсуждаем. А проблемы курения? Наркотиков. Вы как-то разговариваете об этом? И я разговариваю, и жена разговаривает. По-разному смотрятся какие-то фильмы, слушается музыка, в том числе та же 25 на 17, которые через это прошли, завязали, и у них там достаточно жесткая позиция. И какие-то вещи, которые вокалист 25 на 17 читает, поет, и объясняю. Нет, пока с этим проблем нет. И тайно я горжусь тем, что ко мне подходили учителя из школы Глеба, родители и сказали, что это единственный в классе ребенок, который никогда не ругается матом. При этом у нас эта лексика не табуирована. Я сам иногда могу выразиться, в том числе и в присутствии детей. Жена, правда, не ругается вообще никогда и ни при каких условиях. В музыке брань встречается, ну не совсем в разнос но кто-то где-то слово может произнести. Эти песни могут прозвучать в машине, где сидят дети. Им объясняется, что, к примеру, это часть эстетики музыкальной. Это лексика, которая здесь необходима. В этом смысле потому, что она была не табуирована. У старшего сына к ней была сразу какая-то прививка. И уже много позже, когда мы узнали, что Глеб не ругается, жена у него спросила, когда они общались друг с другом, почему. Он сказал, я брезгую, мне неприятно, ругаются все, я не хочу быть на всех похожим. Он дистанцирует себя от этого, потому что изначально это не было для него запретным плодом. Родители, как правило, сами ругаются, как свиньи, а на детей кидается из-за слова «сука». Я думаю, что надо вести себя ровно противоположным образом. Если ты хочешь выругаться, то выругайся но объясни ребенку, с какой целью ты это сделал, и что вообще все это значит. «Вы вообще в семье человек настроения? Или всегда все ровно? Благожелательно? Как?» «Я не думаю, что я человек настроения. У нас могут быть, как у любого мужчины и женщины, с женой какие-то столкновения». Не какие-то там бои тяжелого значения, а просто искры. А на детей я не помню практически ни одного случая, когда позволил бы себе повышать голос, и уж тем более применять физическую силу. Хотя однажды было, когда они стали упираться, кому из них убираться в комнате. Я вышел и, видимо, достаточно громко сказал, что они не смеют так себя вести, то я запрещаю им на три дня просмотр мультфильмов и что они ведут себя безобразно. Хлопнул дверью и ушел в свою комнату. И они помолчали, утром проснулись, пришли и извинились. Вы задумывались о том, чего вы ждете от своих детей? Чего от них хотите? Ничего не хочу. Хочу, чтобы они были счастливыми. А это зависит не от качества профессии или образования. Конечно, в этом смысле я постараюсь им все дать. Образование и какое-никакое жилье, когда они подрастут. Минимум какой-то я обеспечу, а дальше пускай сами. Есть такая поговорка «плох тот родитель, который не доведет ребенка до пенсии». На самом деле она стала уже реальностью жизни. Мы же с женой договорились что как только исполняется ребенку 18 лет, все. До свидания. Приходи на праздник на следующее Рождество.